215. -е. Гуру. При достаточной глубине созвучия с источником не может быть исчерпанности. Значит, надо углубить еще больше. Богатство и многообразие окружающего мира дают несчетное количество тем. Не надо идти лишь и схожими тропами. Там действительно может быть исчерпано все. Новизна и неповторимость — Удел тех, кто знает, что воображение в творческом плане не ограничивается ничем. Именно за пределами обычности начинается необычность, и за пределами исчерпанности — неисчерпаемость. Даже как-то от собственного мышления приходится отрываться, чтобы коснуться необъятности творческих возможностей сознания.